Вооружившись штангенциркулем, он снимал размеры черепа и карандашом наносил на фото цифры. Закончил? – спросил старик. Закончил, – ответил я. Молодец, здорово потрудился, похвалил он. Сейчас я пойду домой спать. Завтра или послезавтра сделаю шаффлинг и на третий день к обеду доставлю вам результаты. Идет? Хорошо, хорошо, закивал старик. Только ни в коем случае не опаздывай. После обеда будет уже поздно. Повторяю, случится непоправимое». «Я понял», — сказал я. «И ради бога, поосторожней с данными. Если их украдут, возникнут огромные проблемы и у меня, и у тебя». «Не волнуйтесь, мы проходим очень жесткую подготовку. Никогда еще не случалось, чтобы у конвертера средь бела дня выкрали результаты конвертации». Я задрал левую штанину, вытащил из потайного кармана под коленом плоский контейнер из сферопластика, вложил туда гильзы с данными и запер на специальный замок. Как открывать замок, знаю только я. Если пробуют открыть посторонний документ, он уничтожается. Неплох придуманное, оценил старик. Я вернул контейнер под колено и одернул штанину. Может,、э, сэндвичи доешь? предложил он. Я, когда работаю, почти не ем ничего. Пропадут — жалко будет. Я чувствовал, что не наелся и умял все сэндвичи до последнего, как мне и предложили. Старик самозабвенно съел все огурцы, оставив только сыр с ветчиной. Ну, а я не делал из огурцов культа, и мне было все равно. Старик налил мне еще кофе. Я снова облачился в дождевик, нацепил консервы и с фонариком в руке отправился назад по тропинке. На этот раз старик не пошел меня провожать. «Я уже включил ультразвук. В ближайшее время жабервоги сюда не сунутся», — заверил он. «Твари и сами не любят здесь шастать. А кракеры их натравливают. Поэтому чуть припугнешь — сразу уходят». Но несмотря на все его заверения, теперь, когда я узнал, что на свете существуют жабервоги и прочая подземная нечисть, брести в одиночку в кромешной мгле было, мягко скажем... не самым веселым занятием моей жизни. Особенно если учесть, что я понятия не имел, как эти твари выглядят, чего от них ждать и чем защищаться. Держа левую руку с фонариком над головой, а правую с ножом выставив перед собой, я шел вдоль подземной реки. И лишь разглядев алюминиевую лесенку, а под ней толстушку в розовом, я почувствовал, что спасен. Девушка сигналила мне лучом фонаря. Когда я подошел, она что-то сказала, но из-за включенного звука река ревела так, что слов я не разобрал, а читать по губам в темноте было невозможно. Так или иначе, для начала стоило выбраться на свет Божий. Я полез первым, девушка за мной. Лесенка оказалась ужасно длинной. В прошлый раз, спускаясь в кромешную тьму, я этого не знал и не успел испугаться. Но теперь, поднимаясь ступенька за ступенькой... Я вдруг сообразил, на какой сумасшедшей высоте нахожусь, и от паники у меня взмокли подмышки, а на лбу проступила испарина. Высота трёх- или четырёхэтажного дома, не меньше, а ноги так страшно скользили на мокрых ступеньках, что карабкаться приходилось с утроенной осторожностью. На полпути мне захотелось передохнуть, но девушка внизу расслабиться не давала, и я долез до конца без остановки. От мысли, что через три дня мне снова спускаться в эту чёртову лабораторию, хотелось выйти. «Но компенсация уже назначена, и жаловаться поздно». Мы влезли в окошко гардероба и снова очутились в офисе. Девушка помогла мне снять дождевик и консервы. Я стянул сапоги, поставил на стол фонарик. «Ну, как работа? Все в порядке?» — спросила девушка, и я впервые услышал ее мягкий и отчетливый голос. Не сводя с нее глаз, я кивнул. «Было бы не в порядке, я бы не вернулся. Такая уж эта работа». «Спасибо, что сказали обо мне деду. Очень выручили. А то бы я осталась без звука еще на неделю». «Но разве нельзя было написать записку? Я бы все понял скорее, и дело бы разрешилось без суеты». Она молча обвела взглядом пространство вокруг себя и поправила сережки. Сначала в левом, потом в правом ухе. «Такие правила», — сказала она. «Какие? Не писать записок?» «В том числе». Ничего себе, сказал я. Запрещается все, что мешает выжить. Понимаю, сказал я. Осторожности этим ребятам не занимать. Сколько вам лет? Спросила она. Тридцать пять, ответил я. А тебе? Семнадцать. Первый раз встречаюсь с конвертером, хотя с кракерами я тоже пока не встречалась. Что, правда, семнадцать? Удивился я. Ну да, я не вру. А что, не похоже? «Совсем не похоже», — признался я. «Меньше двадцати я бы не дал». «Это потому, что я не хочу выглядеть на семнадцать», — сказала она. «В школу не ходишь?» «О школе я не хочу говорить, по крайней мере, сейчас. Если еще раз встретимся, расскажу». «Хм», — снова протянул я. «Определенно тут что-то не так». «Интересно, что вы за люди, конвертеры?» «Когда не работаем». Обычные, нормальные люди, такие же, как все. Все, может, и обычные, не все нормальные. Можно и так посмотреть, согласился я. Но я-то говорю о просто людях, которые в метро с тобой рядом сядут, а ты внимания не обратишь. И едят они тоже, что и все, и пиво такое же пьет. Кстати, спасибо за сэндвичи, просто объедение. Что, правда? Обрадовалась она. Таких вкусных я еще не пробовал, хотя за свою жизнь съел много всякого. А кофе? Кофе тоже отличный. А может еще кофе на дорогу? Заодно и поговорили бы. Да нет, кофе мне уже хватит. Покачал я головой. Там внизу столько выпил, больше не влезет. Мне бы сейчас скорей домой и спать. Жалко. Мне тоже. Увы.